Глава шестая. Июля. Укладываю волосы, недовольно ворчая себе под нос. Ну и суббота. Вместо того, чтобы провести ее, как положено, взрослой, самодостаточной женщине, лежа на диване в пижане, я собираюсь на встречу с Петровым. А ведь Петров – последний человек, ради которого я бы добровольно пожертвовала своим свободным временем. Телефон пиликает на комоде. Сбрызгиваю лаком волосы и хватаюсь за него. Сообщение из приложения Амур горит на экране ярким вдымлением в обрамлении сердечек. Антон. «Привет, тигрица! Давай знакомиться!» Закатываю глаза. «Боже, зачем я вообще там зарегистрировалась? Что, хотела найти якутский бриллиант?» Подхожу к шкафу, выуживаю два костюма и, поочередно прикладывая их к себе, смотрюсь в отражение «кремовый или серый?» Кремовый делает кожу сияющей, серый, словно я только что вернулась из отпуска. Серый подчеркивает глаза, заставляя их вспыхивать еще ярче. Кручусь перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. Замираю. Что я делаю? М? А главное зачем? Мои пальцы разжимаются, ткань мягко выскальзывает из них. Вытаскиваю третий костюм. Строгий, безупречно гладкий. Цвета ночи без луны и звезд. Черный. Как настроение перед встречей как душа Петрова. Вот это то, что нужно. Телефон снова пиликает. Очередной подъездный романтик пытается покорить меня филигранным подкатом, позаимствованным из терасортного пацанского паблика. Гоша. Вашей маме зять не нужен? Удалю это приложение сегодня же. Оно лишь действует на невы. С раздражением отшвыриваю телефон на кровать, подкрашиваю ресницы, беру сумку и выхожу из дома. Еду в центр. Кафе относительно безопасная территория, там всегда многолюдная, и я надеюсь, что этот факт поможет держать необходимую дистанцию. Дистанция, контроль. Хотя когда Петрова останавливали люди вокруг, остается надеяться, что он действительно повзрослел. Машина плавно поглощает километр за километром, и я, откровенно говоря, нервничаю. Перед глазами, против моей воли, всплывают моменты из прошлого, болезненные и постыдные. И я бы и рада избавиться от них навсегда да не выходит. Я сделала все, что могла, чтобы не встречаться больше с прошлым, однако прошлое все равно нашло вход в мою жизнь вот таким нетривиальным способом. Светофор. Телефон пиликает. Без всякой надежды на что-то приличное жму на сообщение. На фото импозантный мужчина, а в тексте, надо же, ни одной орфографической ошибки. Николай. Добрый день. Не смог пройти мимо. Юля, вы очень красивая женщина. Краснею и даже решаю ответить. Юля. Спасибо, мне приятно. «Рассматриваю фото повнимательней, русые бустые волосы, открытая улыбка, светлые глаза, привлекательный, обаятельный. Ну, если он предложит встретиться, я так уж и быть соглашусь. Почему нет? Пилик Николай, вы любите доминировать? Могу предложить вам встречу за деньги. Со стоном отчаяния отправляю им пазантного любителя подчиняться в черный список. Ну муж нет. Нормальных мужчин, судя по всему, разбирают еще по молодости. А на сайтах знакомств болтаются одни неадекваты, которые даже даром никому не нужны. Как бы там ни было, идея Самуром явно терпит крах и уничтожает последние крупицы моей веры в то, что у меня есть шанс обрести свое счастье. А ведь мне хочется. Хочется любви, отношений и всего того, о чем мне вечно говорит мама. Но это кажется мне таким нереальным, таким сложным, что легче отмахнуться и сказать, что все это не приоритет сейчас. Заталкиваю эти мысли погубже, Паркуюсь. Открываю дверь кафе. В нос сразу бьет аромат свежемолотого кофе и теплой ванили. В груди что-то приятно сжимается. Окидываю взглядом зал. Петрова нигде не видно. Отлично, будет время, чтобы собраться и сосредоточиться на предстоящем занятии. Подхожу к столику в углу, опускаюсь на мягкий диван. Здесь спокойно. Никто не мешает, не ловит обрывки разговора, не дышит затывок. Солнце заглядывает в большие окна, отражается от разноцветных вазочек и грани на тефтах до блеска стаканов и рассыпается на тысячи маленьких зайчиков. Красота! «Американо и япончик с карамелью, пожалуйста!» Улыбаясь официанту, убираю сумку на соседней стене. Достаю телефон, бросаю быстрый взгляд на время, потом еще раз. «Да где же он?» Пальцы барабанят по столу, в голове спухивает мысль. «А если он не придет?» «Специально не придет, чтобы я сидела тут одна, злилась и ждала». «Ладно, если через 15 минут его не будет, я уеду». Официант ставит передо мной чашку с кофе и тарелку с пончиком. Я благодарно киваю, но взгляд снова падает на телефон. Тот, словно по волшебству, загорается входящим сообщением от незнакомца Самура. «Роман, а погода сегодня супер!» «Давай, порази меня очередным идиотским предложением!» Отвечаю лишь для того, чтобы убедиться, что этот роман тоже извращенец. Юля. Согласна. Роман. Учителем работаешь? Заглянул в анкету. Не знаю лично никого, кто говорил бы по-французски. Юля. Видимо, теперь знаешь. Роман. Это правда интересно. А фильмы ты смотришь в оригинале? Юля. Иногда. Роман. Допустим, Амели. Юля. Классика, но мой фаворит один плюс один. Роман. Отличный выбор. Тогда вопрос. Если бы твоя жизнь была французским фильмом, какой это был бы жанр? Юля. Судя по тому, что я сижу в кафе в ожидании странной встречи, это была бы трагикомедия с элементами абсурда. Роман. Сцена, где героиня в субботу вместо отдыха идет на странную встречу, вполне вписывается. Главное, чтобы в конце был хороший саундтрек. Юля. О, саундтрек точно нужен. Вопрос только, это будет нежный шар Азнавур или драматичный Иньян? Роман. Думаю сначала Азнавур, а потом, если встреча пойдет не по плану, внутренний режиссер врубит Иньян. Но ведь главное, это хорошее кино. Улыбаюсь. А этот роман интересный, кажется. Мы могли бы найти общий язык. Взгляд снова падает на время. Видимо, Яну этот французский не так уж и нужен. Он просто хочет в очередной раз доказать, что я пляшу под его дудку. А я и правда пляшу. Идиотка. Я пью кофе и уеду. Но как только я принимаю это решение, дверь открывается. Ян заходит в кафе, оглядывается. Неспешно идет в мою сторону.